Часть первая, глава двадцать Открывая карты. Что за пренеприятная неприятность? Но надо было что-то досказать. Еще раз добрый вечер. Буркнула я и уткнулась в книгу. Повествование об обычных ветрах закончилось. Началось именно что-то похожее на юго-северный. Но я, как ни старалась, не могла вникнуть ни в одно словечко. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — так же сдержанно отвечал Холмс. «Ну, собственно, я уже ухожу», — поднялась я и захватила книгу. «Никто и не заметит, если я экспроприирую ее на время. Но читать в данной атмосфере уже нет смысла. Хорошего вечера». Я направилась было к выходу, но Холмс окликнул, не поворачивая головы. «Кража королевского имущества наказуема, как а то есть». Я остановилась. «Нет, ну что же это такое?» «Это вы о чем? враждебно Враждебно-холодно развернулась я, пряча книгу за спиной. «Вот об этом. Этот напыщенный, самовлюбленный враг в один шаг оказался рядом и отобрал у меня книгу одним взмахом руки. Я вскипела, но не успела, как всегда, придумать подходящего ответа. «Так», — картинно протянул он голосом сыщика, поймавшего воришку на горячем. «Что тут у нас?» «Четыре ветра», — прочел он название и вдруг переменился в лице. «Четыре ветра?» — перевел он взгляд на меня и вдруг потерял контроль над собой. «Да знаешь ты, что я ищу эту книгу чуть ли не всю жизнь! Сегодня впервые за столько лет наконец мне удалось пробраться в библиотеку, «Но ты только появилась и сразу нашла ее. В его тоне сквозили и досада, и возмущение, и восхищение, и радость. Впрочем, вполне возможно, что мое воображение просто так раскрасило звук его голоса. «Всю жизнь? Вы тут уже столь давно?» Не удержалась я от проявления естественного интереса к его персоне. «С четырнадцати лет...» с горечью произнёс мой детектив, и, видимо, уразумев, что чрезмерно расчувствовался, вновь закрылся в свою ехидную маску. «Я должен был бы вас арестовать», — захлопнул он книгу. «Но вы ведь фея и невидимый дух», — усмехнулся он, прикасаясь как бы, между прочим, к колбу. «Потому я не стану пытаться вас задерживать». Он картинно поклонился, указывая мне на двери. Передо мной стоял нелегкий выбор — продолжить его игнорировать или расспросить, чтобы выведать все о ветрах и портале. За эти годы, что Шерлок провел здесь, он наверняка накопал много. В мыслях я не двинулась с места. Холмс выпрямился в некотором недоумении. Вновь он не смог повлиять на меня. И тогда я решила. Настало время уговорить его раскрыть карты. Это важнее подавление его самолюбия. «Нет, теперь я не уйду так просто», — замотала я головой. «Я начала расследование этого вопроса о ветрах, и раз книгу нельзя взять с собой, то дочитаю здесь». Я рывком забрала у него книгу и вернулась к столу. Сердце колотилось от волнения. Я не знала, что из этого выйдет, но отступать не хотела. Холмс был озадачен. Но он тоже не относился к племени тех, кто легко сдается. Потому он пододвинул стул ко мне и сел. Его природная учтивость была гарантией того, что обид опасаться не стоит. А на маску, похоже, он понял, что в данном случае лучше снять. «Это нечестно», — развернул он к себе книгу. «Я не читал начало». Вот теперь в его тоне чувствовалась нормальная родственная душа. Но здесь в начале об образовании ветра в принципе. Об обычных ветрах. Ничего особо интересного. Все, что мы учили в школе». Я дернула книгу обратно к себе и тут же умолкла, внимательно посмотрев на собеседника. Стоило расставить точки над «и». Он точно учился в школе. Словно прочитав мой вопрос, он отвечал. «Да, Котель, я тоже из другого мира, где учатся в школах. Из того мира...» Откуда принесло ветром тебя и других? Моя догадка подтвердилась. Других фей, уточнила я. Нет, не только, возразил Шерлок. Нескольким особам ни женского пола не повезло, как и мне. Им нет места в этом мире. Их появление здесь. Досадная случайность. В его голосе было столько разочарования, что я поспешил ответить утешительно. «Но ты ведь детектив. Это очень важная должность». «А? Какое твое настоящее имя, кстати?» Он улыбнулся и покачал головой. «Большую часть моей жизни меня зовут Шерлоком Холмсом». «Ага, значит, ему не меньше 28 лет. Хоть в чем-то прокололся». «Ну, хорошо, оставим эту тайну. Есть, значит, и другие, кто попал сюда. Как это случилось?» «Были принесены ветром, как и все». Тот, кто управляет ветром, ошибся. Тот, кто управляет ветром? Есть такая легенда. Я слышал о ней, говорит безумный ученый. Тот, что живет в башне? А почему его зовут безумным? Увидишь, узнаешь. Улыбнулся Шерлок. То ли моей любознательности, то ли образу ученого, то ли еще чему. Я много наводил справок и узнал что все подобные труды эпох хранятся в этой библиотеке. «В этой книге?» Глаза мои загорелись от близости разгадки. «Не думай, что загадку веков ты можешь решить в один миг лишь потому, что ты как есть, подтрунил надо мной детектив. Я отложила книгу. «Что же? У меня есть еще один способ докопаться. Секретная полка». И тут я вспомнила. «Томми!» Он же там целый день один, а уже совсем темно. Хороший повод сбежать от странного детектива. С одной стороны, хочется говорить с ним еще, с другой — страшно, что из этого выйдет. «Пожалуй, мне все же действительно пора», — поднялась я в который раз меняя решение. «Есть важные дела». Он не ожидал такого поворота, но поднялся вслед за мной. «Уже поздно, будь осторожна». «Зажги свечу в окне, как будешь дома, чтоб я знал, что все в порядке». Мне польстило его внимание. Я кивнула, предвкушая. «О чем буду мыслить на пути домой?»